Глава 21. Мария Алексеевна перекрестила спину Кати, которая шла за руку с Верой и что-то ей весело рассказывала. Вот и полетел птенчик. Дай то бог, чтобы все удачно сложилось, чтобы ее девочки были счастливы. Можно возвращаться домой. Ух ты! Настя же просила ее почистить телефон. Женщина присела на скамейку, достала трубку из сумки и принялась нажимать кнопки. «Вроде бы все сделала, как дочка показывала. Надо будет непременно Коле показать. Мужчины больше разбираются. Пусть посмотрит, не пропустила ли она чего. А сейчас надо возвращаться», — подумала Мария Алексеевна и направилась к остановке. Уже подъезжая к дому, она вспомнила про наблюдателей. «Господи, что же делать? Я же уходила с Катей, а вернусь одна. Они заметят и передадут Морозову. Вдруг это его заинтересует?» В растерянности женщина топталась на тротуаре, не решаясь идти дальше. «Тётя Мария, а Катя сегодня выйдет?» — подбежала к ней Лиза из первого подъезда. «Мы в прятки играть хотим, только у нас пока мало человек». «А ты что на тротуаре делаешь, Лиза? Ну-ка, пошли во двор. Разве тебе разрешали выходить сюда?» «Я хотела к Свете и Даше сбегать в тот дом, а то у нас мало народа для пряток». Мария Алексеевна взяла Лизу за руку и повела в сторону двора. «Беги, позови остальных. Пойдем к нам домой. У меня есть кое-что для вас». Лиза метнулась к стайке детей, быстро жестикулируя, что-то им рассказала, и они ринулись к женщине, окружили и весело болтая все вместе вошли в подъезд. Тетя Мария, а что это такое? Сюрприз? Да, мои хорошие. А он вкусный? Вкусный. Ой, как интересно! Голдя как стайка воробушков, дети поднялись на второй этаж. Изгрудились возле квартиры. «Подождите, мои милые, сейчас принесу!» И женщина скрылась за дверью. Буквально через несколько секунд она вернулась и вынесла детям коробку с киндер-сюрпризами. «Берите, это все вам!» «Спасибо! Вау! Супер! Вот это да! А Катя их не любит?» У Кати аллергия на шоколад. У вас-то ни у кого аллергии нет? Не, нет. Катя выйдет? Нет, Катя приболела, у нее грипп, поэтому она гулять не пойдет. А чтобы вы не скучали, пока она болеет, вот передала вам угощение. Спасибо, тетя Мария. Спасибо. Пусть Катя скорее выздоравливает. Вот и пригодилась оплошность Морозова, — порадовалась женщина. Наблюдатели видели, что она вернулась, окруженная детьми, и не разобрали, была ли с ней Катя. Вряд ли они так уж пристально всех рассматривают. Насти дома нет, значит, уехала. Ну, с Богом. Мария Алексеевна устало присела на табуретку и пригорюнилась. Опять она осталась одна. «Ну ничего. Если Настя смогла, то и она сможет. Сейчас она выпьет чаю, затем посмотрит свой любимый сериал, как раз время подходит, а потом подумает, что скажет Морозову, когда он явится за Настей. И да, надо подняться к Николаю». Пусть проверит ее телефон, все ли она убрала. Ася отлично выспалась и готова была к шопингу. Ей предстояло купить гардероб под ее новую фигуру. Она успела принять душ, высушить волосы и одеться. Когда к ней постучал Велесов. Ну что, как спалось? Спасибо. К моему удивлению, очень хорошо. Ты дашь мне телефон? Хочу матери позвонить. Да, разумеется. Вот. Протянул он трубку. Ася схватила его и торопливо набрала номер. Слушая долгие гудки от нетерпения, она притопывала ногой. Ну где же ты, дядя Коля? Ответь. Алло. Дядя Коля, это Настя из 25-й. Настёна. А ты где? «Дядя Коля, все потом. Сходите, пожалуйста, к нам и попросите мою маму подняться. Я хочу с ней поговорить». «Сейчас бегаю. А она вчера ко мне приходила, просила телефон ее посмотреть». «Телефон? И что с ним?» «И ничего. Марья просила посмотреть, все ли убрала из звонков. Я посмотрел». «И что? Все убрала?» «Да». «Пусто в телефоне, как у дяди Коли в желудке!» «Вы позовите маму, а она вас потом покормит!» «Бегу, Настёна!» Прикинув, сколько ему понадобится времени, чтобы дойти до их квартиры и потом вернуться вместе с мамой, Ася обратилась к Эдуарду. «Какой у нас распорядок на сегодня?» «Сейчас едем по магазинам, потом обедаем». Я отвезу тебя к Одаровским. они ждут к трем. Двух часов на шопинг тебе хватит? О, вполне. Сейчас я только поговорю с мамой, и сразу можно ехать. Трубку взяли сразу же. Мама? Да, Настенька, как ты добралась? Все хорошо. Катя тоже долетела нормально и уже на месте. Морозов не появлялся? «Нет, его не было. Но сегодня опять принесли большой букет. Вчера, как я понимаю, тоже?» «Да, почти перед моим уходом. Видела, завяли все. Жалко. Главное, что я не завяла, а успела уехать». «Да, это верно». «Ладно, мама, у меня много дел. Как смогу, буду звонить дяде Коле». Ты покорми его, пожалуйста. Конечно, покормлю. До свидания, дочка. Пусть тебе сопутствует удача. С одеждой разобрались быстро. Ася решила, что двух костюмов, двух платьев, двух юбок, одних брюк и трех блузок ей на первое время хватит. Еще прихватила две ночнушки, рассудив, что вся ее одежда должна быть одного размера. Новые тапочки и халат. После обеда Велесов повез ее к работодателям. «Семья богатая, ну, сама увидишь», — начал рассказывать он. «Домом заведует жена, Ванесса Павловна». «Не спорь с ней ни в чем. Совсем соглашайся, если умеешь подольсти, поддакни. От нее зависит твое благополучие у них в доме». Муж в дела с прислугой не лезет. С ним будь вежливо и постарайся глаза не мозолить. Дочери у них немного избалованные, но, думаю, ты справишься. Что еще? А, если что-то серьезное, звони. Телефон остается у тебя. Со своими общайся со второй симки. И матери, смотри на ее сотовый, не звони. Написала Морозову письмо перед отъездом? «Да». «Мама отдаст». «Эх, как я жалею, что не увижу его рожи, когда он узнает, что птички улетели». «Мария Алексеевна не в курсе, у кого ты будешь работать и где Катя». «Только общие сведения. Ничего конкретного. Ни имен, нигде лагерь». «Надеюсь, она Владу даже общих сведений не расскажет, а то с него станется начать всероссийский розыск». «Да не пугайся». Бизнес-интересы Адоровского и Морозова находятся в разных сферах. Девочки еще маленькие и по приёмам не ездят. Внешность у тебя измененная, документы на другое имя, фамилию. Так что бояться нечего. Разве что лицом к лицу столкнётесь с Владом, но это настолько же вероятно, как выиграть джекпот в лотерею. В общем, не думай о нём. Просто работай, подружись с девочками, с другой прислугой. Старайся понравиться хозяйке и не вызывать интереса у хозяина. Я поняла и буду очень стараться, ведь от этого зависит судьба моей дочери и моя. Спасибо тебе, Эдик. Я перед тобой в неоплатном долгу. Ты сегодня назад в Энск? Да, полечу вечерним рейсом. Лучшая для меня награда за все, в чем я помог. Стань счастливой. Ты этого заслуживаешь, как никто другой. Спасибо. Я постараюсь. Дом производил впечатление. трехэтажный, П-образный, с колоннами на входе, с лепниной по фасаду, с длинной подъездной аллеей, огромным огороженным участком. Ася вышла из машины Велесова, попрощалась с ним кивком и подошла к воротам. «Я Рената Свиридова, Меня ждут», — сказала она охраннику. Тот попросил подождать и передал ее слова кому-то по рации, кивнул и обратился к девушке. «Проходите. Прямо по дороге, потом слева от главного входа увидите дверь. Там вас встретит. И открыл ей проход. «Спасибо», — поблагодарила Ася и пошла к дому, радуясь, что Велесов настоял купить вместо сумки недорогой чемодан на колесиках. Встретила Асю полная серьезная женщина в строгом костюме. — Рената? — Да, это я. — Здравствуйте. Я Екатерина Сергеевна, помощница по хозяйству. — Здравствуйте. Я новая гувернантка. — Пройдемте, я покажу вам вашу комнату. Они зашли в дом, поднялись на второй этаж, повернули в левое крыло, и в самом его конце помощница остановилась. «Вот ваша комната», — она толкнула крайнюю дверь. «Рядом комнаты девочек, напротив комната няни. Дальше мы прошли мимо, игровая комната и комната для занятий. Сейчас оставьте вещи и пойдемте. вас ждет хозяйка». Ася быстро завезла чемодан, мельком оглядев комнату, и сразу вышла. — Я готова. Снова долгий проход по коридорам, лестницы, третий этаж, и они остановились перед дверью. Екатерина Сергеевна постучала. — Ванесса Павловна, разрешите? — Входи. — Ванесса Павловна, вот новая гувернантка. Рената. А, хорошо. Подойди-ка поближе. Языки точно знаешь? Да. Свободно английский, немецкий и итальянский. Хорошо. Ваши обязанности, моей дочери. Вы поднимаете их утром, следите, чтобы девочки умылись, почистили зубы и так далее. Следите, чтобы дети правильно вели себя за столом. Следите за соблюдением режима. Обязательно, чтобы вовремя ложились спать. Старшую дочь возит в школу и забирает шофер. Ваша обязанность следит, чтобы она утром успела собраться и позавтракать. После школы, чтобы переоделась, поела. После отдыха выполнила домашние задания. На вас прогулки с девочками. У нас здесь есть детский уголок на улице или просто прогулка в парке? «Не подпускайте девочек к озеру». «А что еще?» «А, вы должны учить их языкам. Представляете, как это делать?» «Да. У меня шестилетняя дочь. Она свободно говорит на трех языках». «Отлично. Жду успехов от своих дочерей». «Вам понятны ваши обязанности?» «Да, вполне». «Комнату вам показали?» «Да». Один выходной в десять дней, в который вы можете покидать усадьбу, но должны вернуться не позже девяти вечера. Да, разумеется. Хорошо. Екатерина, отведите Ренату к девочкам, пусть познакомятся. Потом объяснишь ей правила нашего дома. Сестрички Асе понравились. Хорошенькая смешливая Агата и серьезная Диана. Обе — светловолосые розовые куколки. Ася надеялась, что поладит с девочками. «Так, про порядок. Никаких мужчин. Не ходить через парадную лестницу. Для детей и прислуги есть отдельный вход-выход. Не есть в комнате. Свою одежду содержать в чистоте, всегда иметь опрятный вид. Кушать вы будете вместе с девочками», А если их позовут к хозяйскому столу, то вместе с няней и другой прислугой. Режим девочек и расписание уроков старшей найдете в классной комнате. Если вам что-нибудь будет нужно, обратитесь ко мне. Если все понятно, на сегодня можете быть свободны. Осваивайтесь. Хотите, знакомьтесь с Агатой и Дианой, хотите, просто отдыхайте. Ваша работа начинается с завтрашнего дня. «Спасибо». — поблагодарила ее Ася. — Я переоденусь и пойду знакомиться с расписанием и обязательно зайду к девочкам. Екатерина Сергеевна улыбнулась. — Думаю, мы сработаемся.